Вы слушаете подкаст In Liberty. И это серия Я могу говорить. Беседы, в которых мы обсуждаем, что происходит с нашим обществом прямо сейчас. В этом выпуске историк Андрей Зорин рассказывает о том, что такое эмоциональная культура и как наши чувства влияют на политику и историю в первой лекции, которую я прочитал в этом курсе социолога Кала Паньях, она рассказывала о том, что на все эти процессы можно посмотреть как на проявление низовой модернизации такой целый комплекс разных изменений, да, которые происходят горизонтально, которые происходят а, значит, в, внизу общества в непрямую связи с тем, что а, делает государство да, или делает а, властная элита. И вот они связаны с тем, что а, разные группы внутри этого общества, опираясь на а, разные образцы, а, пользуясь а, разными а, инструментами, а, в том числе а, а, новыми медиа, а, новыми технологиями, они очень сильно меняют социальные нормы и придумывают или выбирают для себя те социальные роли, которые до этого были не так популярны и распространены. И мы решили пригласить историка и специалиста по интеллектуальной истории, профессора Оксфордского университета Андрея Зорина, чтобы он рассказал нам о том, как такие изменения происходили в российской истории, да, как нам про это думать, да, и что вообще со всем этим делать. Или спасибо. С вами выступали социологи, психологи и так далее, люди, то есть, которые современными процессами занимаются профессионально. Я нет. Я занимался тем, что было профессионально там 200 лет назад, больше немножко и так далее. И, как сказал Фридрих Шлегель, В знаменитом своем стихотворении Пастернак неправильно приписал эту стату Гегеля, но вот историки – это пророки, предсказывающие назад. У Пастернака есть известная четверостишая. Однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад. Сделать не Гегель, но так в остальном все правильно. Поэтому я не знаю и не берусь судить, как процессы идут, и куда они нас могут привести, но я попробую немножко порассуждать о природе нашего эмоционального мира с точки зрения истории и культуры, в какой степени внутренние переживания человека, то, что происходит у него в душе, и вся терминология внутренних переживаний, внутреннего, вообще является предметом культурного анализа, что нам позволяет вообще об этом говорить, каковы механизмы обсуждения вот, и изучения размышлений и рефлексий о этой сфере человеческой жизни. Как подойти к миру чувств давно умершего человека? В некотором смысле эта задача можно понимать расширительно, потому что ну, чем отличается Методологически давно умерший человек просто от другого человека. Дело в том, что мы сталкиваемся с совершенно понятной колисией. С одной стороны, если мы вообще что-то хотим понимать про людей прошлого и настоящего, и окружающих нас людей, членов нашей семьи, кого угодно, мы должны знать что люди и что и как они чувствуют. Не зная этого, мы ничего вообще чеки Ни о поступках, ни о делах, ни о словах. Э, э, эмоциональный мир, э, значит, очень важен. С другой стороны, есть предположение, что это черный ящик. Это что-то внутри делается, известная поговорка «чужая душа потемки». Поговорка правильная, она действительно потемки стой неизбежной и важной оговоркой, что своя душа ничуть не в меньшей степени потемки. Точно так же, такие же потемки, как и чужая. А так все правильно. И, соответственно, как об этом судить и думать? И здесь я попробую нащупать подход как бы с двух сторон. Разговор о нем основан на базовых парадоксах, на вещах, которые трудно совместить одну с другим. С одной стороны мы вроде бы всегда склонны оценивать чувства как что-то, принадлежащее лично тебе. Вот мои чувства, они мои, и ничьи больше, никому больше они не принадлежат. По поводу собственности на что угодно можно спорить, где пределы твоей собственности и так далее. Но уж чувства-то мои, но уж точно. Как-то их посягнуть? Знаменитая формула классической делиться чувствами или делиться переживаниями, она и подразумевает, что они мои, я хочу поделюсь, я хочу не стану делиться, и поделюсь еще только с тем, с кем хочу, ни с кем другим я не буду ими делиться. Вот. Это именно потому, что они абсолютно мое неотъемлемое собственное достояние. Плюс к этому у человека есть всегда ощущение часто, особенности в нашей культуре, что это то, что зарождается и, и выливается и реализуется очень спонтанно. Вот человека охватили чувства, Чувства вырвались наружу, он был охвачен чувствами и так далее. Вот вся эта метафорика языка, чувства мгновенно возникают, принадлежат только в тебе, внутри тебя также мгновенно исчезают и так далее. Это одна сторона дела. С другой же стороны дела, мы все хорошо знаем, что наши чувства довольно предсказуемы. Опиши нам ситуацию ту или иную, в которой мы можем оказаться, мы примерно знаем что мы будем чувствовать о тому или иному поводу. Разумеется, там прогностические ошибки бывают. Там, я не знаю, человек расстался с возлюбленным или возлюбленной и говорит, думал, думала, что будут Или испытываю облегчение. Ну, нормально. Но даже сама такая ошибка прогностическая, она указывает на то, что прогноз делается. Мы, мы знаем, как предполагается, как можно чувствовать, как нужно, существует какое-то представление о том, как положено. Более того, только из таких предположений мы исходим в отношениях с другими людьми, из гипотезы о том, как этот человек должен чувствовать. Ну, конечно, близких людей мы знаем лучше, но вообще, если мы совсем не знаем человека, то мы примерно понимаем, да тоже В каких-то базовых ситуациях, что он должен... У нас есть даже предварительные гипотезы по отношению к незнакомцу. Как надо себя вести, что он сделать, хочу ли я его обидеть, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы увидеть массовый и типовой характер эмоциональной реакции, надо достаточно включить любую телетрансляцию футбольного матча. Вот команда забивает гол, и мы видим, что аудитория на стадионе отчетливо делится на две части – И мы видим, как переживает одна часть, и как переживает другая. Мы точно знаем, за какую команду болеют эти и те. Они точно знают, что им, как им полагается чувствовать по этому поводу. Они точно знают, какие движения и какие жесты им полагаются сделать. Знают, вероятно, неточное слово. Но они не ошибаются в этом. Ошибки здесь нет. Я приведу пример, который мне уже доводилось провести. Очень нагляден он, не мой. Он принадлежит знаменитому американскому клиническому психологу. В полицию доставили... Одного американского механика, который ударил гаечным ключом по голове другого американского механика. Они подрались на участке ремонта автомобиля, один другого стукнул гаечным ключом. Когда его стали спрашивать в полиции, что он такое сделал, он сказал, что я был в страшной ярости, потому что он мне неприличный жест показал. Заняло все это значит, преступление несколько секунд, да, меньше. Показал жест, стукнул конечно пальцем, мгновенная, мгновенная спонтанная реакция. Дальше понятно, какая невероятная толща культурных представлений за ним стоит. Во-первых, ты знаешь, что этот жест неприличный. Откуда ты его дешифруешь как неприличный? Во-вторых, ты знаешь, что неприличный жест является оскорблением. В-третьих, ты знаешь, что он должен быть смыт кровью, что надо не в ответ неприличный жест показать или, например, засмеяться в ответ на то, что показывает, а стукнуть гаечным ключом, что это обида тебе, на которую ты должен ответить таким образом. И не вызвать его на дуэль, бросив ему перчатку к ногам, а именно стукнуть значит по голове находящимся под рукой инструментом. Более того, Рассказывая об этом в полиции, он знает, что эта ярость может быть использована как смягчающее обстоятельство в его преступлении, потому что это все-таки не так ужасно, то есть его чувства обладают и юридической значимостью. Вообще говоря, сегодня никого нельзя удивить введением эмоциональных формулировок в юридический оборот знаменитой формула оскорбления чувств, которая стала вообще притчей «Во языцах», правительство Российской империи в 1762 году издало манифест о вольности дворянства. Дворянам разрешили уходить в отставку. До этого они обязаны были служить на службе. Все, а потом разрешили по собственной воле уходить в отставку. Но прямо в документе, в высочайшем манифесте ко всему дворянству было написано, что государь император Петр III, потом указ был конфирмованный Екатериной, рассчитывает на то, что они будут служить по-прежнему изорвенья. А те, которые не будут, их остальные должны презирать. То есть прямо в манифесте указано, трон больше не хочет или ему недостаточно чтобы ему служили дворяне, просто потому что они обязаны это делать по статусу своего дворянского, он предписывает, нормативно предписывает чувства рвение к Отечеству и к трону и презрение к тем, кто этого рвения не испытывает и уклоняется тем самым отнесению своего долга. То есть чувства являются в данном случае предметом государственного нормирования. И все то, что я об этом рассказал, оно ставит нас перед вопросом, а откуда люди, собственно, знают? Что им надо чувствовать по тому или другому поводу? Опять-таки, интуитивно У нас есть ощущение, что мы от природы такие или вообще потому, что мы люди, или потому, что у нас такой характер. Вот у меня такой характер, я вот так вот реагирую. Я родился таким, являюсь таким человеком и так далее. Ну, действительно, у нас от природы есть. Есть какие-то вещи, разумеется, абсолютно универсальные, не зависящие ни от чего, ни от какой культуры. Я не знаю, если человека выбросить с 11 этажа, ему будет страшно. Это совершенно не зависит ни от чего вообще, но в принципе где-то и каким-то образом мы вот обучаемся тем чувствам. И именно обучение чувствам – это и есть форма нашей первичной э, социализации. Мы можем жить и общаться с другими людьми именно потому, что нам знаком и понятен язык чувств. Я к вопросу о том, почему мы чувствуем по-разному все, потом немножко перейду. Сначала мне, естественно, надо начать с более такой базовой вещи. Это почему мы чувствуем себя более или менее одинаково или исходным образом. А мы себя так чувствуем именно потому, что существуют базовые образцы и предписания, на которых в культуре, которые мы осваиваем так же, как мы осваиваем родной язык, Есть разница культурная между тем, как мы учим родной язык и как мы учим чужой язык, да? и если только мы его не учим как родной методом погружения. Родной язык, мы с нами все время на нем говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, и мы, наконец, начинаем сами на нем говорить, и мы можем прожить всю свою жизнь, в принципе, не зная, что бывают существительные глаголы, падежи там и так далее, мы его осваиваем вот методом пользования. А чужой язык мы начинаем с грамматики, а потом учим, значит, наполняем его живым мясом практики и так далее. Правила и коды чувства и переживания, они человеком осваиваются так, как осваивается родной язык. Они осваиваются им, естественно, он вживается в этом, поэтому он не видит культурной обусловленности, нормативности. И, собственно говоря, если ты никогда не столкнешься с носителем другого языка, Ты можешь вообще не задуматься в жизни, и масса людей не задумываются над этим. Там, в «Ежевепроводской жизни» деревня, что какие-то люди вообще говорят на других языках. Это... Зачем тебе это знать? Так вот, я почему эту оппозицию ввел? Потому что мы учимся чувствам как родному языку, но единственный способ изучить чужие чувства – Это относиться к ним как к чужим, читать их как чужой язык. Пытаться понять их грамматику, их устройство, их систему и так далее. Читать их как код, как язык, не обладающий абсолютно определенной системой правил, табу, норм и так далее. Разумеется, культура предписывает разным группам разные модели чувств. Есть социальная В сословном обществе понятно, что там, дворянам предписываются одни чувства, крестьянам другие, там, буржуа третье и так далее. Но и в обществе формально не социальная принадлежность человека очень много значит, определяет в том, как он чувствует. Человек в том числе не только через там, способ одеваться, вести себя и разговаривать, но и способ чувствовать, реагировать и переживать определяет свой собственный социальный статус. Гордится им, воспринимает его, а мне на это наплевать. Это значит, что я принадлежу к определенной категории людей, которые на что-то могут себе позволить не обращать внимания. Там, другие пускай из этого переживают, а мне наплевать, я вообще реагировать на это даже не буду. И так далее. И ты тренируешь себя на равнодушие к чему-то, на что другие обращают внимание, фиксируя вот таким образом какой-то определенный значит, статус». Понятным образом, не менее важным, если не более, является гендерное различие. Мужчинам и женщинам, как правило, в культуре предписаны разные образцы переживаний, разные типы, разные реакции. Я некоторое время тому назад попал в Турцию на конференцию, я сказал, что так сказать, история эмоций, развитая эмоция, развитая уже развивающаяся дисциплина, на конференцию, посвященную эмоциям такого до. Это называется Early Modern Period, раннего нового времени, 16-17 века и так далее. Там делались замечательные доклады, и много из них было вот про классический период Османской империи, 16-17 век. Я был поражен, для меня это было совершенно непонятно и незнакомо. Мы знаем, что исламская мужчина очень мускулинна что в ней очень сильное именно вот разделение на мужское и женское, что мужское начало чрезвычайно сильно выражено и так далее, и идеал героя, воина, там, завоевателя и так далее. Меня совершенно поразило количество слез. Нет табу на мужские слезы в культуре. Наоборот. Эти самые вот эти герои, завоеватели, воины, бесстрашные, которые готовы падать на поле боя, они все время плачут. Потому что это признак страстного, яростного, сильного человека. Быть готовым значит, к слезам, проливанию слез. Ну, людей европейской культуры 20 века, мы все знаем, что мальчики не плачут. И первое, что говорят мальчику, который там во дворе, которого ударит такой заплатить, говорит, что девчонка что ли? Вот, нельзя. Женщине можно, мужчине нельзя. Это совершенно понятно. Существует табу на мужские слезы и так далее. Маскарад Лермонтова. Там, я, я плачу Нина, это значит, что значит, когда мужчина плачет. О, боже мой. Вот. Тут, уж, тут уж совсем. Или вариант 20 века, если бы выставить в музее плаще у большевика. Вот. вот вот действительно. А вот тут, вот, как, как Ленин умер, ну тут уж действительно, тут уж никто не удержится. Ужас из железа выжил стон. По большевикам прошло рыданье. Значит, и, то есть, но в принципе системы предписаний, конечно, имеют очень четкую гендерную дистрибуцию. И третье, это, конечно, возрастную. А молодым людям предписывается одно. Мы все знаем, да, когда, например, в каком возрасте полагается влюбиться, и даже неудобно не быть влюбленным, а в каком возрасте это отвратительно и неприлично. А почему, собственно говоря? А потому. Потому что вот в культуре вот существуют вот такие определенные правила, да, смешон и ветреный старик, да, смешон и юношестепенный и так далее. Возрастом приписываются нормы и чувства, и поведения, и определенные реакции на определенные ситуации. Теперь, значит, откуда эти модели? Я их называю эмоциональными матрицами, системы по которым люди должны испытывать чувства, откуда они берутся вообще как таковые. По формулировке классика мировой антропологии XX века Клефферда Герца есть три базовых механизма, которые транслируют чувство Он написал, что чтобы принять решение, нам необходимо знать, что мы чувствуем по этому поводу, а чтобы знать, что мы чувствуем, нам нужны образцы. И образцы это, он это называл «публичные образы чувствования», дают, как он сказал, только миф, ритуал и искусство. И это, скорее всего, миф как форма, как способ формирования внутреннего переживания и внутренних чувств того или иного человека. Ритуал – это практики, в которых мы принимаем участие. Прежде всего, конечно, религиозный ритуал и религия как форма, как ритуальная практика, которая дает человеку способ И общение к правильным способам чувствования. Человек живет в этих ритуалах, да он причащается, он исповедуется, он ходит в церковь, он присутствует на службе, он что-то, так сказать, проделывает. И эти практики реализации страха Божьего, отношения к ближним, определенных слов, которые ты говоришь при крещении ребенка, при свершении таинств и так далее, и так далее, они определяют нашу эмоциональную жизнь. И, наконец, искусство которая обладает у него сравнительно с мифом и ритуалом, есть ряд фундаментальных недостатков, прежде всего связанных с тем, что оно не обладает внутренней принудительностью. Да, как говорил поэт Пригов, я не выдумал бы Конституцию, но зато написал вот стихи, правда, что Конституция значительней, но стихи тоже вот неплохие. Но и правда, что все конституции со созмала подчиняться должны, а стихи кто же им подчиняется? Я и сам конституции скорее подчинюсь. Такое стихотворение. Так что в искусстве нет принудительности, оно не может тебя заставить. За ним нет институциональной власти и обязательности спасения, вечной погибели и разных вот других вещей. Но, с другой стороны, у него есть ряд достоинств, состоящих через его чрезвычайное разнообразие. Там можно найти очень много образцов на разные случаи жизни. Миф и ритуал, который, конечно, разнообразится в практике, отличается, переделывается, переосмысливается, интерпретируется и так далее, но все-таки у него значительно уже диапазон применимости, и по мере усложнения жизни… Оказывается, человек испытывает потребность в усложненных образцах, все более и более и более трудных. Сказать, в традиционном обществе предполагается, твоя жизнь зависит от того, где ты родился. Если ты родился в крестьянской семье, ты так и будешь всю жизнь землю пахать. Если родился дворянином, у тебя положено что-то другое, ну и так далее, и так далее, и так далее. Обе есть исключения. Есть нарушение из этого правила и так далее, католическое духовенство, как мы знаем, у него целебат, поэтому священников нет, детей их берут из других сословий и все прочее, но тем не менее общее правило таково. В современном обществе эта связь перестает работать, в модернном обществе. Она перестает работать, она разрывается, и человеку нужно несравнимо большее количество образцов, моделей, чтобы он мог ориентироваться, чтобы он мог менять в течение жизни. Уже вот того, что с детства воспитано, просто не хватает. И искусство обладает огромным ресурсом, здесь которого нет у более древних форм раз, трансляции эмоциональных образцов, оно обладает вот этой, значит, возможностью. Здесь, вероятно, Стоит добавить, что, конечно, мы наблюдаем от, ну, от индустриального общества еще один монументальный сдвиг, то, что, потому что называется информационным обществом. И здесь, вероятно, следует добавить СМИ, как важнейший тип и транслятор форм эмоциональной жизни, э, телереклама, фильмы, телесериалы и всякие прочие вещи, которые живут между искусством и именно средствами массовой информации. Вот. Сериал – это отчасти искусство, отчасти что-то уже другое совсем. Вот, новая. Но во всех случае она предлагает уже, вероятнее всего, те модели, которые еще большим повышением разнообразия и скорости изменений, модели трансляции и индустриальному обществу уже работают плохо. Или, по крайней мере, оказываются недостаточными. Теперь я бы хотел поговорить еще об одной вещи, еще, так сказать, один круг тем осветить перед тем. Я все время говорил о стандартах, об образцах. О том, на что люди ориентируются, как они обучаются. Но мы знаем, кто-то учится лучше, кто-то хуже. Особенно, когда речь идет именно о искусстве, не обладающем такой степенью принудительности, как миф и ритуал. Мы выбираем что-то одно и ориентируемся на что-то одно, и не выбираем что-то другое. То есть здесь возникает зона значительной неопределенности. Чувства, прежде всего, я о них говорил до сих пор, как о феномене коллективном американский историк Барбара розенвайн ввела замечательный термин «Очень эффективные эмоциональные сообщества», то есть группы людей, объединенных теми или иными едиными эмоциональными матрицами, правилами эмоционального значит, поведения. Как внутри них осуществляется, или вне внутри них, или вовне осуществляется индивидуальное переживание? Почему все-таки люди одного возраста? одной социальной группы и так далее, а, может быть, ближайшие друзья, все-таки чувствуют не одинаково. Да? Мы чувствуем себя все-таки по-разному. Хотя мы друг другу понятны, мы знаем образцы, мы их можем делить, они могут быть общими и так далее. Вот. И здесь момент существенный, каким образом вообще происходит эта индивидуация. Мне представляется, что это чрезвычайно сложный культурный процесс. Очень длительный, многосотлетний Многотысячелетний даже, я бы сказал. Я приведу сейчас одну параллель. Это знаменитая дискуссия между Выгодским и Пиаже о проблемах аутической речи детей. Феномен, когда ребенок что-то играет, обычно в 2-3 года. Дети что-то говорят, говорят, говорят, бесконечный какой-то бессмысленный текст. Они производят и так далее. Пиаже наблюдал этот феномен, он назвал это аутической речью, он много ее изучал, и потом сказал, что человек по мере взросления ребенок происходит социализация, он научается уже говорить не сам с собой, а с другими окружающими, коммуницировать и так далее. Выгодский, который сам экспериментов не ставил, но изучив эксперимент Пиаже, он внес в эту теорию существеннейшую поправку, которую потом Пиаже, когда работу Выгодского перевели на французский язык, Выгодский уже к этому времени давно умер, но Пиаже полностью с ними согласился. А именно, с точки зрения Выгодского, аутическая речь не превращается в членораздельную. А она уходит внутрь человека, она становится внутренней. Человек не обучается членораздельно говорить с другими, переставая говорить аутически, а он научается в результате развития своего не произносить вслух то, что там у него в голове вертится. То есть она никуда не девается, она просто уходит во внутрь человека. То есть на самом деле процесс взросления, развития и так далее есть не процесс социализации, как читал Пиаже, а процесс индивидуации. Мы привыкаем внутрь себя убирать значит, свои эти события. Так вот, как мне представляется, такой феномен, как индивидуальное переживание – это очень сложная стадия развития культуры. И она связана с тем, что по мере усложнения культуры каждый из нас, буквально каждый человек, принадлежит к большому количеству разных эмоциональных сообществ. И разные эмоциональные сообщества предлагают ему разные образцы и нормы. И ты все время сталкиваешься с необходимостью навигировать между ними, ориентироваться, примерять их. Разные еще полбеды, а то и взаимоисключающие. Тоже нередкий случай. Одно эмоциональное сообщество приписывает тебе, я не знаю, плакать при звуке гимна, в который ты входишь, а другое тебе предписывает при этих же самых звуках, например, зевать и, я не знаю, и выражать брезгливость на физиономии. И вот, собственно, как мне представляется, индивидуальное переживание, специфические индивидуальное переживание каждого человека, это и есть его навигация внутри разнообразных, конфликтных, плохо согласующихся стандартов чувственной переживания. И вот надо в этой ситуации разобраться и понять, что значит, к чему как ты с этим соотносишься, как ты живешь внутри вот этого всего колоссального эмоционального разнообразия. Где я вижу интересный поворот включения и выключения, где мы можем перейти вообще к проблематике всего курса как в целом. Что существенно пропадает, это императив единства личности. Человеку уже не надо быть единым, верным себе, всегда одинаковым и так далее, от него никто не ждет крутя с на канал, у тебя все время меняются твои собственные идентичности при переходе из, там, я не знаю, одной френд-группы в другую и так далее. И, как кажется, соответственно, вот эта необходимость в навигации становится менее острой. Можно просто одно временно выбросить и взять другое, а потом выбросить то и взять это. Как будет строиться в этой ситуации индивидуальное переживание, мне если будет ответ правильный, мне пока не очень понятно. Хотелось вас попросить чуть подробнее рассказать о том, как все-таки происходит трансформация таких больших эмоциональных матриц под воздействием чего. Все можно представить, что вот люди как бы вот сто лет назад мужские слезы ⁇ это проявление доблести, а через там, не знаю, 50 лет ⁇ это проявление слабости. Как вот такие трансформации происходят? Вы знаете, ну, причины трансформации могут быть различные. Во-первых, в обществах любых происходят гигантские социальные сдвиги. Какая-то социальная группа, которая была маргинализована и третьестепенна, выходит на первый план, ее нормы начинают обладать гораздо большей предписывающей силой. Во-вторых, Скажем, важный механизм – это механизм того, что вот эти вот конфликты и противоречия между эмоциональными образцами, о которых я говорил, становятся вообще полностью неразрешимыми. Тогда возникает потребность искать какие-то другие альтернативные или плохо совместимыми с жизнью, приводящими их носителей к абсолютным катастрофам. Появились новые эмоциональные матрицы, которые объясняли людям с этим типом проблем, как им существовать и жить, на которые они могли ориентироваться, которые оказывались совместимыми с жизнью, в отличие от тех, которые уже с новой жизнью совместимыми не оказывались. То есть меняется ткань социальной действительности возникает потребность фундаментальная в новых эмоциональных матрицах. Фактор моды вот в самом прямом смысле слова я бы тоже со счетов не сбрасывал. Конечно, там, я не знаю, в ситуации когда развод запрещен, будут одни эмоциональные образцы. В ситуации, когда он разрешен, но крайне редок, и на каждого смотрят, разведшуюся свысока, и, как в советских характеристиках писали, причины развода известны парткому, это будет другая ситуация. А когда разводится каждая вторая семья, это будет третья ситуация. И мы, значит, соответственно, конечно, наборы эмоциональных матриц из одной культуры невозможно механически перенести в другой. Социальные изменения происходят медленно, но им соответствуют и иногда предшествуют, обгоняя их, потому что люди меняют социальное поведение, потому что начинают чувствовать как-то по-другому. Это был подкаст из серии «Я могу говорить». Больше лекций, текстов и других проектов на сайте inliberty.ru